семьдесят Ноги Стефани скользили по влажной, пропитанной кровью земле, безуспешно ища опору. «Кто-то идёт?» Она потянулась руками к стволу тополя, обхватила его и, превозмогая слабость, поднялась на ноги. Ей казалось, что она вся покрыта экскрементами, кровавыми ошмётками, как будто её швырнули в братскую могилу, она выбиралась из-под трупов. «Кто-то идёт?» Стефани вцепилась в тополь, прижалась к нему и принялась тереться о ствол дерева, пытаясь то ли очиститься, то ли взять у него немного силы. Кто-то идет. Кто-то шел берегом Эпта. Она отчетливо слышала звук шагов и шелест раздвигаемых папоротников. Шаги приближались. От шеренги тополя отделился темный силуэт. Солнце било Стефани в глаза, и она не могла разглядеть, кто это. лоренс Хоть бы это был лоренс Стефани тут же забыла бы про кровь и грязь. Она содрала бы с себя перепачканное платье и бросилась бы к нему в объятия. Он вернулся. Он ее увезет. Сердце колотилось в груди. Я... я нашел его таким. Жак. Это голос Жака. Ледяной. Пальцы Стефани царапали древесную кору. Один за другим ломались ногти, причиняя боль, переходящую в нестерпимую муку. Темный силуэт подходил к ней все ближе. Жак. Ее муж. Стефани словно отупела. Она даже не задумалась, как он попал на Крапивный остров. Она не пыталась восстановить последовательность событий. Они навалились на нее слишком быстро и были слишком страшными, чтобы она сохраняла ясность ума. Жак нес на руках что-то большое. Собака. Это была собака. Кто-то снес ей полголовы. Кровь из чудовищной раны капала на ноги Жаку. Нептун. Я нашел его таким, бесцветным голосом сказал Жак. Случайный выстрел, не иначе. Кто-то из охотников принял его за дичь или... Или его убила какая-то сволочь. Стефани, он не страдал, он умер мгновенно. Стефани медленно сползла на землю, обдирая древесную кору руки и ноги. Более она не чувствовала, она вообще больше ничего не чувствовала. Жак улыбнулся ей. Жак очень сильный и такой спокойный. Он аккуратно положил мертвого Нептуна на траву. «Все будет хорошо, Стефани». Стефани поняла, что у нее нет сил сопротивляться. Хорошо, что Жак пришел, чтобы она без него делала. Он всегда рядом, никогда не жалуется, ни в чем ее не упрекает, ничего не просит. Просто он есть как вот это дерево. Жак — это дерево, которое кто-то посадил рядом с ней. Он не беспокоится, когда она от него отдаляется. Он знает, что она вернется, чтобы укрыться в его спасительной тени. Жак потянул ей руку, она встала. Она ему верит. Только ему. Он единственный мужчина, который ни разу ее не предал. Она уткнулась ему в плечо и зарыдала. «Пошли, Стефани. Пошли. Я оставил машину тут неподалеку». Положим Нептуна в багажник, пошли, Стефани, пошли домой».